И не уступлю ни цента. Осип сперва насторожился, потом что-то заулыбался. Что? Наталья опять тянет жилы. Новый квартирный размен. сколько денег ты переправил Аллочке Мараковской? Может, и твоя Эльза повышенных элементов затребовала? Не можешь купить даже себе квартиру. А для прежних жены выворачиваешь карманы. У них новые мужья, свои семьи. Пусть покрутятся.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 Бросил упрек осип. Курочка по зернышку клюет. Но сейчас есть шанс заполучить целое корыто. Ельцина переизбрали, он свое дело сделал. Он болен и фактически упал в осадок. Настал очередной этап приватизации. Барян за избрание поставит любую загогулину. Все уйдет с залоговых аукционов. Барян, Боб, Банан, Бобр, Борис...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 А тут я заявлюсь избранником народа. Тебе не нравится жириковскими балбесами и зюгановскими геморройщиками сидеть в доме? Купи у Черномырдина место министра или у Чубайса вице-губернатора. Алексей Зорко смотрел на Осипа, который курил сигару и вел себя как-то беспокойно, слегка покраснел, хватался на своем столе то заодно, то с другой, словно проболтался про заветную мечту. Нет.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 Любые, любые, любые услуги. Припудренную, побрызганную шанелями власть денег, власть примитивного лома Алексей наблюдал в Италии, Франции, Германии, где все так же выставлялось на продажу, распродажу и перепродажу, даже чопорный Лондон, несмотря на лордовские титулы и джентльменские повадки, признавал и подчинялся, слегка покобенившись многонулеванной власти.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 Свербит и чешется что-то более изысканное, чем утроба. Подлинная власть, она божественна. Деньги почти скотство. Каков мой гонорар? Пятнадцать, Леша, пятнадцать, дружески защепитал Осип. Двадцать пять, двадцать, двадцать, все, торг закончен. Замахал Осип руками. Аванс. Половину сухо потребовал Алексей.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 но проверенный. С ним за деньги опасаться нечего. Видел, какая у него шея? — Да, Лёша, ты там всё-таки поосторожнее. — По прилёте и деньги сразу в банковскую ячейку. Помни, это не Москва. В портовых городах полно швали. Провинциальные отморозки совсем отморожены. Полетить через Анапу. Аэропорт в Новороссийске похерили. Там уж гаражи на взлётной полосе стоят. Деньги доставит в аэропорт мой охранник Денис.